А там, глядишь, еще что-нибудь придумаю». Повесть «Лабиринт Мёнина» не содержит захватывающих подробностей королевской прогулки, но дает читателю шанс их вообразить и умереть на месте от зависти. «И я даже знаю, кого отправят вас разыскивать», — мрачно подумал я, но вслух говорить не стал, потому что сэр Шуров запретил мне становиться пророком, а к его мнению следует прислушиваться. «Ну и сколько это продолжалось?»